Глава 69. Эмили уже сложила большой рюкзак в экспедицию на Марианне Дюпон, но теперь она выворачивает его содержимое в полиэтиленовый мешок. Потом собирает в рюкзак припасы для нашей ночёвки в пещере. Еду, спальные мешки. Нам повезло, что у неё их два, старый и новый. Запасные одеяла, свечи и воду в бутылках. В каком-то смысле это даже весело, но отец всё ещё какой-то чудной. Вроде он хочет помочь, но вместо этого только путается под ногами и постоянно ложится передохнуть. Эмили даёт ему аспирин. Похоже, она тоже волнуется за отца, но он говорит, что с ним всё будет в порядке. Ему просто надо немного поспать, чтобы ночью не клевать носом и быть настороже. День пролетает очень быстро. В три часа Эмили наливает в один термос горячий кофе, а в другой какао и велит мне сносить всю нашу амуницию в прихожую. «Надо быть на месте к четырём» когда наступит отлив. Последний час проносится в мгновении ока, видимо, потому что я этого совсем не хочу. В 15.45 бросаю взгляд на часы в надежде, что Эмили не следит за временем. Но та смотрит на экран мобильного. «Так, Билли, помоги мне погрузить всё в машину», — говорит она. Открывает входную дверь. На улице холодно, и я невольно ёжусь. Эмили видит это, захлопывает дверь обратно и идёт к стенному шкафу. вот «На тебе куртку, Билли. В пещерах она пригодится». Эмили улыбается мне и протягивает куртку. «Ту самую, которую папа дал ей в ночь дискотеки Я одолжила её у твоего отца. Хотела выстирать, прежде чем возвращать обратно. Но руки так и не дошли», — объясняет она. «Я просто стою и пялюсь на куртку». «Ну же, Билли, надевай! Надо ехать!» Она сует отцовскую куртку мне в руки. Её голос прорезает моё сознание. Режет и режет, как лезвие, кожу. Мне кажется, я сейчас упаду. Ничего не отвечаю, только моргаю. «Билли?» — спрашивает Эмили. «С тобой всё в порядке?» Она распахивает объятия, пытаясь прижать меня к себе. И я чуть ли не отшатываюсь от неё в ужасе, потому что происходит нечто кошмарное. Как будто вся плоть сползает у неё с лица, и я вижу голый череп, а в нём... Глаза, горящие дьявольским огнём. «Билли?» — снова доносится до меня её голос. «Нет, не её. Это голос дьявола. Голос чистого, беспримесного зла. Надевай куртку, Билли. Нам пора». Я трясу головой, и видение исчезает. Передо мной снова Эмили с отцовской летней ветровкой в руках. Мы идём к её машине. Впервые за три дня я оказываюсь на улице, И воздух кажется мне свежим и вкусным, как будто я всю ночь хотел пить, а теперь проснулся и делаю первый глоток. Голова у меня проясняется. Минуту я стою на подъездной дорожке, озираясь по сторонам. «Давай, Билли, запрыгивай!» — говорит Эмили, держа для меня открытой заднюю дверцу. Я знаю, что должен лечь на пол, чтобы никто не увидел меня. Эмили накроет меня одеялом. «Погоди!» — говорю я. Бегу обратно в дом, в свою комнату. Мечусь из стороны в сторону, но нигде нет ни клочка бумаги. Ничего, но окно запотело. И это лучшее, что я могу сделать. «Билли!» Я даже не заметил, как Эмили возникла на пороге. «Нам пора!» «А папа где?» – спрашиваю я. «Уже в багажнике. Идем. Я не хочу оставлять его там надолго». Я иду к машине, забираюсь на заднее сиденье. Эмили набрасывает на меня плед. «Мне все равно холодно». Я чувствую, как шасси немного проседает, когда Эмили садится за руль, а потом машина вздрагивает всем корпусом. Это заводится мотор».